Глава 20. Записи великого оружейного салона седьмого этажа Эберкромби и Фитча представляли собой свалку бедствия и бесчестия. Очевидно, что новые хозяева, приобретшие корпорацию после банкротства в 1977 году, знали, что будущее лежит в детских джинсах, а не в Вестли Ричардсах калибра 577 нитра экспресс, сделанных для писателей-лауреатов Нобелевской премии. Все это сокровище было частью приобретенной ими собственности наряду с правом долгосрочной аренды складского комплекса в пригороде Джерси. Оставалось еще 10 лет аренды, так что менять место хранения раньше того срока было бессмысленно. Обширное помещение, полное беспорядка, доставляло Свогеру удовольствие забыть о загадке синестезии, которая, как он узнал, была редкой особенностью, способностью, даром, проклятием, мозга, смешивать сигналы, производя нечто, зовущееся ответами иных органов чувств. Говоря проще, это значило, что буква или цифра по какой-то причине воспринималась окрашенной. К примеру, для Нильса Гарднера девятка была красной, четверка – синей, а шестерка – зеленый. Если ему доводилось видеть газетный заголовок, гласящий «Исследование показало, что большинство профессиональных карьер делается за 9 лет», то его разум преподносил ему число не в черноте газетных чернил, а в красном цвете». Так что Суэгер сделал еще один вывод, но так и не выведший к Хью. Связь шла по цепочке вниз, а не вверх. И как бы там ни было, какое-то имеет отношение к чему-то важному. Без понятия. Ни малейшего намека. Казалось, что здесь очередной тупик. И это доставляло дискомфорт, словно непереваренный кусок в животе, заставлявший нервничать еще сильнее. Так что хаос папок обещал избавление от мучений. Они были настоящие, занимали место – Их можно было перемещать, и носитель, который они содержали, был знаком Бобу. Обычная бумага, в которую он и зарылся с радостью. Многие другие исследователи уже перекапывали комнату, и самыми известными были биографы Хемингуэя и Рузвельта. Видимо, поэтому Боб и не нашел документов, касающихся великого писателя или президента. Все они были прибраны к рукам, и теперь красовались в папках Принстона, университета Иллинойса или где-нибудь еще». Однако, тут были документы, касающиеся и других великих людей. Бобу попался счет на кольт детектив Special 38, который носил Чарльз Линдберг во время суда над Бруно Гамптманом. Но это была случайная, редкая находка. Как заранее обещал Марти, весь архив словно обвалился вглубь себя, подобно зданию, обрушенному в груду развалин посредством небольших, тщательно размещенных зарядов взрывчатки. Среди бардака периодически попадались реестры продаваемого оружия, которые Бато начало требовать с 1938 года. Какие-то счета были разложены по коробкам, промаркированным годами, а какие-то просто валялись пачками тут и там на сыром цементном полу строения из проржавевшей стали, снаружи выглядевшего типичной штаб-квартирой кустарного бизнеса или производственным цехом, расположенным на территории казавшегося бескрайним комплекса на обочине трассы Ай-95. Никого из людей тут не было». Суэгер получил ключи в компании по управлению недвижимостью, находившейся на окраине Резерфорда, лишь после консультации и полученного разрешения от главного офиса корпорации в Оклахома-Сити, достигнутому благодаря покровительству Марти и его переговорам с Томом Браунером, кем бы он ни был. Бобу хватило догадливости прихватить с собой флакон Кройла для смазки замков, которые вполне предсказуемо оказались неподатливыми и неохотно впускали в себя ключи. Теперь он ползал на коленях, копаясь в плохо освещенной бумажной катастрофе, проникнутой острым металлическим запахом, издаваемым ржавеющей жестью. Перед ним разворачивалась до американских спортивных винтовок и дробовиков высшего класса. Оружие на крупного зверя. Элегантные британские дробовики на горную птицу, случайно затесавшийся счет на редкую и дорогую рыболовную снасть. Рыболовные товары занимали восьмой этаж фирмы, сразу над оружейным. А на крыше был устроен искусственный пруд, где богатеи любители половить форель могли отточить свою технику. Целый исчезнувший мир, который сейчас значил для Свойгера немногое. Хоть в начале работы он ощутил какой-то проблеск, наткнувшись на доставочный ордер с тремя коробками патронов Кайнок 470 Нитроэкспресс, некоему Эр-Руарку на ферму Медоеда, располагавшуюся по адресу региональная дорога 32, Кингстон, Южная Каролина». Главным образом, тут встречались давно позабытые члены обеспеченного буржуазного общества, заказывавшие снаряжение и самое обычное оружие для охоты неподалеку от дома. Знаменитая клиентура оружейного магазина и всемирная известность были всего лишь маркетингом, а хлеб с маслом появлялся вследствие работы с безвестными дантистами, юристами, докторами, владельцами автосалонов, и производителями шплинтов и пластиковых стаканчиков из элиты маленьких, лишенных достопримечательностей и сентиментальностей американских городков Юга и Запада. Другого пути, кроме последовательного вдумчивого раскапывания всего барахла, не было. Хронология, география, бренды, деление под делом и все категории ритейла, по которым можно было бы организовать огромную массу документов, были порядком поперепутаны. Столи многие люди рылись здесь в поисках сокровищ, не заботясь обратной укладкой документов в коробки и уж тем более расстановкой их по полкам, что всякая методология казалась бесполезной. В течение трех часов Боб без видимого эффекта занимался коробками, выдвинутыми в сторону из массы, стоявших на полу. Он изучал кипы кучу за кучей, пытаясь найти хотя бы такие элементарные признаки упорядоченности, как год, производитель или место назначения. Бесполезно. Это место было лабиринтом из заброшенных документов, в большинстве своем перевернутых и валявшихся, черт бы их все взял, на холодном бетонном полу. Боб перешел к документам на полках. И снова бесполезно. Чтобы сделать процесс еще невыносимее, флуоресцентный свет в этом углу склада принялся неравномерно мигать, затрудняя видимость. Почему он не взял фонарик? А еще лучше налобный светильник, чтобы освободить обе руки и четко видеть перед собой. Еще его беспокоило, что снаружи четыре толковых оперативника ФБР прохлаждались, заряжаясь энергией кофе и пончиков в роли команды его телохранителей на заполненной парковке, являя собой сигнал всем наблюдавшим съедьте отсюда!». Не было ли у этих отлично натренированных парней лучшего занятия, чем караулить его и поглощать кофе и калории? Не следовало ли им громить притоны в Нижнем Манхэттене, освобождать секс-рабынь из китайских борделей, «Или производить рискованные аресты бандитов в Нижнем Истсайде?» «Не-а». «Они просто прохлаждались в своем чироке, покуривая, пошучивая и разговаривая о спорте». «Наконец он закончил, спустя шесть часов и две отдавленные коленки в купе с грядущей простудой». «Ничего, ни хрена нет. Похоже, что снова кругом одна синестезия. При лучших обстоятельствах он привел бы сюда команду». И вместе они проиндексировали и рассортировали бы все, что просматривали. А в конце поумерили бы бардак, внеся в хаос Толику порядка. Но не в этот раз. Не в такой неглубокий подход в надежде, что нечто интересное будет лежать на поверхности. Ничего на поверхности не лежало. Так что пришло время вернуть федералов к их делам. А самому ему вернуться в обычную жизнь. К убийству. До последней полки оставалось недалеко. А на предпоследней справа и слева на высоте колена лежали положенные на бок коробки с разорванными боками. Через рваные дыры кто-то доставал содержимое, частично засовывая обратно, а другой частью оставляя на полу. боб нагнулся поближе к маркировке коробок. Ух ты мама, что у нас тут? одна гласила корреспонденция менеджера июль 1958 август 1969 в скобках Харис. Он перетащил коробку в более освещенное место, раскрыл ее и оказался посреди трех сотен копий, снятых через копировальную бумагу и рассованных в беспорядке. Видимо, тут прошлись в поиске материалов относительно Хемингуэя, после чего, как попало, запихали все обратно. Хронология была нарушена вследствие того, что кто-то вытащил стопку, после чего засунул туда, куда всунуть ее было легче всего, к стенке коробки. Коробка была плотно набита, так что доставать документы следовало аккуратно. Глянув на часы, Боб увидел четверть пятого. Слишком много времени потрачено. «Приступай», — скомандовал он себе. Находка состоялась в 18 минут шестого. 23 июля 1960 года. Лон-Скот. Ручей Скотта. Региональная дорога 224. Клинтонсбург. Вирджиния. «Дорогой Лон». Надеюсь, письмо застанет тебя в добром здравии. В последний раз, когда я видел тебя, ты выглядел так, словно бы мог проломить оборону Гарварда с первой попытки, если б только захотел. Надеюсь, ты сейчас такой же добрый. На будущей неделе ты получишь от нас три посылки. Но если и не от нас, то по нашей рекомендации. Наверное, ты слышал, что осенью Нью-Хэвен представил новую модель в новом калибре. Винтовка называется «Западник» а новый калибр — поисковый, 264, Винчестер Магнум. Патрон был создан после долгого общения со сбытом. Редкость для Ньюхейвена, я знаю. И имеет огромный потенциал для настильной стрельбы на равнинах, идеален для охоты на антилоп или оленей-мулов, и отлично подходит для больших дистанций в ровной прерии, либо выстрелов через долину. На 300 ярдах он приносит около 1680 фунтов дульной энергии, при этом снижаясь всего на 7 дюймов при нуле на 200 ярдах. Дульная скорость при заводской навеске составляет около 3000 футов в секунду. От многих охотников мы наслышаны, что на 250 ярдов они промахивались, поскольку недооценивали снижение своих патронов 270 или 3006, лишь вышибая пыль в 50 футах до цели. Пыль, знаешь ли, не важнецкий трофей. Ну а если прикрутишь сверху достойный юнертл или бауш и ломб, получится роскошный охотничий аппарат. По нашему мнению, это настоящий лидер, а индустрии как раз нужен лидер, по праву занимающий свое место. Мы вышлем тебе один из первых произведенных западников в калибре 264. Я попросил их подобрать отличное дерево. Сложно поверить, что большой В делает что-то в дереве, но чудеса и впрямь случаются. Играй с ним сколько захочешь. Если вернешь, нет проблем. Захочешь оставить себе... Я вышлю тебе счет с оптовой ценой, а ты при случае вышлишь чек. Это первый сюрприз. Другие два, тоже по нашей рекомендации от мастеров Нью-Хейвена. Рой Хантингтон вышлет тебе набор матриц для нового 264-го Винчестер Магнум, а Брюс Ходждон пришлет пятифунтовую канистру пороха H4831, который по окончании разработок должен дать еще большую скорость, дальность и дульную энергию, а также меньшее снижение. Конечно, мы не отказались бы увидеть в оружии и боеприпасах статейку в твоём разделе «Переснаряжение» с обзором способностей новой разработки. Думаю, если поиграться с навеской из 140-грановыми пулями «Сьерра» или «Нослер Партишн» в калибре 243, то результат тебя впечатлит. Кстати, Лон, это эксклюзив. Мы не посылали подобных наборов ни Уоррену, ни Джеку, так что это тебе и только тебе». Мы знаем, что у Лона Скотта есть талант сотворять великие прорывы на рынке, которого нет у других. Да и все равно Джека не заставишь заткнуться относительно его игрушечного 270 -го. Извини за то, что высылаем разными отправлениями, так что придется покататься на железнодорожную станцию. Но я уверен, ты увидишь, оно того стоило. С наилучшими пожеланиями Чарли Чарльз Харрис, менеджер оружейного отдела Эберкромби и Фич, Мэдисон Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. «Может, нам пора в Старбакс перебраться?» «Это пойло на болотную жижу, похоже», — предложил Ник. «Мне казалось, что в моем змея», — сказал Боб, ставя свою чашку Seattle Best. Вокруг них гудела жизнь торгового центра в пригороде Далласа. Торопливая, хорошо смазанная улыбками елейного персонала ресторанного дворика, отделанного в английском стиле и уставленного кофейными автоматами, готовящими фраппо, каппо и еще черт знает какой кофе. Здешние кондитерские витрины ломились от всего, что можно было посыпать сахарной пудрой. Главным образом, тут собрались мамаши с детьми до 12 лет, разбавленные редкими торговыми агентами, забежавшими на перерыв. Итак, приступим. Во-первых, я отправил толковую команду домой к Ричарду, пока он угощался своим пятничным стейком. Они перевернули все сверху донизу, ничего не обнаружив. Эти парни ничего не нашли. Кроме того, мы прослушали Ричарда. Не круглосуточно, но вполне достаточно, чтобы составить представление. Фургоны стояли неподалеку, цвет менялся. Снова, черт его дери, ничего. Никаких микроволновых передач на спутник. Слегка подозрительно, на мой взгляд. Он слишком чист. Отсутствие улик не улика. «Где-то я раньше это слышал. Ну, я вот так себе вижу. А у тебя как?» Боб не упомянул ни о синестезии... Не о сэре Фрэнсисе Гальтоне и цветных цифрах. Говорить тут было не о чем. Я нашел письмо в Нью-Джерси. Оно доказывает, что Лону в 1960-м выслали винтовку в калибре 264 винмак первого года производства. Так что кейс с винтовкой может принадлежать ему. Серийных номеров, к несчастью, нет. Но это все, чего я достиг. Не подделка, как думаешь? Думаю, нет. Я провел там еще час. Конечно, я не ученый-эксперт по документам, но бумага той же плотности и оттенка, как и все остальные документы в той коробке, даже с учетом возраста. И тот же шрифт пишущей машинки. В центре Е слегка темнее. Формат соответствовал другим письмам Чарльза Харриса. К примеру, тем, что были отправлены Джеку О'Коннору из «Полевой жизни» и Уорну Пейджу из «Полей и рек». Манера выражаться точно из шестидесятых, И насчет доставки он не ошибся, сказав, что придется прокатиться на железнодорожную станцию. Дело в том, что тогда оружие и порох перевозились спецтранспортом, и на их доставить было нельзя, так что за получением посылок приходилось обращаться в офис железнодорожного экспресса на станции. Да и сам Чарльз Харрис был управляющим оружейного салона. Я нашел упоминание о нем в литературе того времени. Он кучу стволов продал Хамингуэю. Мне это не нравится. Может быть, все и правда, но также вполне может оказаться подделкой умелых профи. «Возможно». Но отсюда не вытекает уверенности в подделке. Жалко, что ты письмо с собой не взял. Я хотел сохранить коробку, чтобы потом сравнить и исследовать. Да и путь в лабораторию будет слишком долгим. Если, да когда мы получим повестку. Так что я аккуратно закопал коробку в остальном бардаке. Боб, меня это беспокоит. Если ты там в одиночку появишься и не будешь в зоне нашего наблюдения, тебя могут прикончить и похоронить раньше, чем до тебя вертолет доберется. Мы тебе поможем через минуту, в то время как нужно будет через секунду. Меня тоже беспокоит. Ну или мы тянем леску, или режем ее. А что, если мы арестуем Марти и Ричарда и предъявим им обвинение в попытке мошенничества и убийстве третьей степени? Ты говорил, что они не из крепких парней, так что упираться не будут. Мы тем временем выжмем все возможное из письма в нашем лабораторном отделе документов». Марти и Ричард расколются, и мы получим следующее звено в цепочке. Расколем мы его. Если письмо подделано, наши люди узнают, кто это сделал, и посадят его за решетку. Так что он зачирикает. Вот так и доберемся до босса Шайки. Да, но у босса есть собственность, ответственное положение, инвестиции, семья и все такое, что как-то привязывает его. А если Хью жив, то у него ничего такого нет, во всяком случае ничего, что мы смогли бы найти. Мы понятия не имеем, где он». Он может моментально скрыться, и он достаточно умен, чтобы создать такую сеть, в которой концы к нему будут обрублены в любое время, и он пропадет из нашего радиуса досягаемости. Так что если мы арестуем Ричарда и Марти, он точно исчезнет. А через год-два я получу пулю Лапуа-338 в ухо, прыгая на лошади через барьер, и все на этом закончится. Мы рядом. Я чувствую, что мы подобрались совсем близко. Близко, как никто другой. Я его чую. «Ты его чуешь?» Это должен быть Хью. Он старый, осмотрительный и хитрый. Давно в этой игре и знает, что делает. Вовсе не псих. Все рационально и ведомо целью. Неуловим и хитер. Странно, но я даже уважаю его. Мы не тронули его детей. А он оставил в покое мою семью. Тут я ему доверяю. Как и его братец Слон, он порядочный человек. Разве что кроме тех секунд, когда они убили 35-го президента Соединенных Штатов. Что ж... «Твоя жопа, тебе решать». «Тогда я пошел». Я присмотрю. «Люди, наблюдение, вертолет наготове. «Э, нет. Если у Хью есть люди, они заметят и моментально скроются. А это значит, что их Ю тоже скроется. Тут можно сработать только если я буду один. Без команды, без прикрытия с воздуха, без радиослежения, без подкрепления. Если понадобится помощь, я свяжусь с полицией штата». «Суэгер, это звучит безумием после стольких лет. Я не говорю, что мне не страшно, или что я считаю такой расклад правильным. Это страшно и неправильно, но по-другому не выйдет». Про Ивадзиму также говорили. «На Ивадзиме мы победили. Вот что я собираюсь сделать. Я позвоню Ричарду, скажу ему о письме. Он свяжется с Марти и назначит встречу на следующей неделе. А потом я в отпуск съезжу. У тебя Таймшер, что ли? Домик во Флориде?» «Нет, но мне надо отлучиться. Одному и по-тихому. В аэропорту решу куда. Есть о чём подумать». «Похоже, что ты уже обдумал массу всякого». «Этого мало. Есть что-то, чего я не могу ухватить. Насчёт синестезии, склонности разума видеть определённые цифры или буквы цветными. Нильс был синестетик, как говорили». «Это-то при тут? Набоков тоже был синестетик и видел буквы цветными». Нильс был связан с Набоковым через анестезию, так что я думаю, что он использовал свою черту, когда создавал липовую личность для Хью. Это было выражением их общего с Хью увлечения Набоковым, той же хитростью, что использовал Набоков. Нильс видел девятку красной. Думаю, что фальшивое имя Хью, созданное Нильсом для Хью много лет назад, также отражает цвет или цифру. А возможно, что и сочетание красного и 9 Я думаю над этим. Очень тонко ответил ник Я имею в виду, что тебе даст знание о цвете и цифре, или даже о красной девятке без круга подозреваемых. Ну, круг подозреваемых у меня есть. Ныне живое население планеты Земля. Отлично, ободряюще звучит. И еще насчет письма Чарльза Харриса. Не знаю почему, но что-то зудит. Все идеально, как я и говорил, но зудит. Пытаюсь понять, что. Зуд Суэгера. Принимается как доказательство в судах всех штатов. Я полностью уверен, что ты доберешься до своего подозреваемого. Я тоже уверен. Все же Гумберт в конце концов добрался до Клэра Гуилти. Что это еще такое? История еще одной охоты. Позже расскажу. Суэггер. В подсознании оно продолжало меня грызть. Я проснулся, как и раньше, в холодном поту. Слабый, старый, проигравший. «Стоило попытаться разобраться до того, как я получу разрыв сердца, и аневризма покончит со мной. Так что я приказал Ричарду поработать с полицейским художником над составлением описания Джека Брофи, который, объявившись вдруг, предположительно убил моего водителя в Далласе и снова исчез. Результаты я ждал как раз до той ночи. И мог ли это быть Суэгер? Нет, невозможно. Шанс слишком ничтожен» но я немало видел выигравших долгосрочных ставок, чтобы не рассмотреть вероятность такого шанса, так что разыскал в столе свои записи и углубился в них. Конечно же, я видел его. Тогда, в 1993 году, во время предварительных слушаний в суде Нового Орлеана, я сидел позади прокурорского столика. На мне был серый костюм в елочку и красный галстук бабочка. Выглядел я тогда как старый профессор из фильма «Фрэнка Капры», Образчик застенчивого и эксцентричного гения из Лиги Плюща. Таков был на тот момент мой стиль, создававший безнадежно затрапезные впечатления. Он же, как я вспомнил, был долговязый, в джинсах, ботинках и какой-то ковбойской куртке. Лица я не вспомнил, как не старался. Память хранит впечатления, а не образы. Помню лишь подтянутое тело, не знающее, куда деть ноги в сидячем положении». «Настороженный» — именно слово «настороженный» приходит на ум. Казалось, он уделяет равное внимание всему вокруг, не выделяя, но и не пропуская ничего, свои же карты держал строго к себе. Всегда спокойный, с долей изящества в движениях. Легко было представить такой нрав в снайпере, обязанном обладать настороженностью, одаренным наблюдательностью и терпеливостью, и не содержать в себе ничего показного, тщеславного, напускного или же безумного». Эта работа была слишком опасной для эпатажности и требовала противоречащих наклонностей, точности в работе со снаряжением и терпения в тщательных приготовлениях, но и прозорливости для предсказаний вражеских намерений и места, где окажется противник, а подо всем этим – спокойствие и упорство в противостоянии демонам воображения, изобретающим мнимые опасности, могущие вергнуть в панику. Многие могут быть смелыми в составе группы, где поддержка и помощь в порядке вещей, А вот собственная, личная смелость там, многими часами на индейской земле, вот где настоящий трюк. Сейчас, в 19 минут пятого утра, я перетряхивал свою память в поисках сходства. Мог ли это быть он? Я ощущал себя Марком Красом в исполнении Лоренца Оливье из «Спартака», который видел «Спартака» в бою, но теперь не мог узнать его». Я неистово восстанавливал подробности, пытаясь воссоздать образ и, наконец, запустил приказ сквозь все администраторские слои своим конечным исполнителям, потребовав от художника наилучшим образом изобразить тот же портрет, но с поправкой на 20-летнюю давность, подумав, что это поможет. Также я распорядился впредь сопровождать его. Новый вариант пришел на следующий день. Сомнений не было. За мной охотился Боб Лисуэгер. И, если верить истории, эта охота меня полностью истребит. «Теперь я попытался представить себе те фантастические обстоятельства, которым я оказался обязан таким гостем. Что произошло? Какие следы, намеки и шансы привели его на мой след снова, 20 лет спустя, когда я уже чувствовал себя в полной безопасности? Начать расследование я не мог по той причине, что этим я выдам себя ему и поведаю о своей осведомленности, чем бесконечно осложню игру. Первым правилом моей с ним войны было не дать ему узнать о раскрытии его личности». Теперь моей задачей было уничтожить и похоронить его, только так я покончил бы с проблемой. К этому я и устремился. Первым делом я как следует задумался. Что он может узнать? Не что он уже знал, а что он может знать, по максимуму. Отсюда я установил бы параметры действий. К своим представлениям о его личности мне снова следовало применить установки неокритицизма, безжалостно устраняющие такие помехи, как шаблонные представления, грезы, Сентиментальность по поводу его героизма, благородства и хемингуэевской стойкости под гнётом обстоятельств с тем, чтобы думать о нём только лишь как о враге, которого следует уничтожить. Было понятно, что вскоре он выйдет на мёртвого Хью Мичима и будет искать меня как Хью. Много ли можно было накопать на Хью? Нет, благодаря моей предусмотрительности. Ничего не осталось. Ни семейных фотографий, ни Стены Славы, никаких либо вашингтонских следов напыщенности. Всё было стёрто. Какой-нибудь гений мог бы углядеть, перекапывая записи операций с недвижимостью, что источник, пусть и частичного финансирования группы офисов в здании национальной прессы, проистекал из казны агентства, но я не думал, что Согер был способен на такую работу. Тогда оставалось наследие агентства. Мог бы он попытаться отыскать доживших ветеранов тайных служб, людей, как и я, на девятом десятке, надеясь почерпнуть в их памяти Хью Мичима, бедного, старого, давно мертвого Хью, «Может, они и скажут что-то под конец своего срока, хоть их всю дорогу и учили не болтать». «Долгосрочного значения это не имело. Даже доберись он до моих мнимых похорон, моя новая личность была в безопасности. Он никогда ее не узнает и никогда не найдет меня, в то время как для меня найти его было лишь вопросом времени. Мне начинали нравиться мои шансы в этой схватке. Я принял несколько решений. Ричард в и остается на своем месте». Вероятно, что Брофи свяжется с ним снова, поскольку Ричард был единственным выходом на меня, раз уж Суэггер полагал мне находящимся в живых. Брофи Суэггер не будет уверен, является ли этот человек нашим агентом, либо мы просто наблюдаем за ним, не вовлекая в наши операции, так что тут он застрянет в раздумьях. Но когда Суэггер появится, оперативнику в Далласе следует уведомить нас немедленно. Ему будет дан специальный номер, по которому он сможет непосредственно связаться с группой, которую я организую – Они смогут нанести мгновенный удар и убить Суэгера. Понятно, что мне придется собрать первоклассный отряд головорезов, предпочтя людей с опытом спецопераций уровня Свата или Дельты, и экипировать их новейшими игрушками, представив их распоряжении реактивный самолет и все необходимые документы с тем, чтобы они могли оказаться в любой точке мира за 24 часа. Отряд также будет иметь разведывательный компонент «Лучших, самых опытных охотников за людьми». Я остановил выбор на евреях, лучших в мире специалистов в таких делах. Им будет указано провести расследование в отношении Суэгера. Настолько незаметное, насколько это возможно. Что он делал последние 20 лет? Где жил? Чем занимался? Каковы его оперативные особенности? Каким образом он обыкновенно передвигается и поддерживает контакты, связи с логистической базой? Есть ли у него доступ к важным документам, фотографиям, фальшивкам? каковы его технические способности, кто его союзники, его дети, его уязвимость, за кого он готов умереть, за кого он готов убить. Я не хотел, насколько это вообще возможно, втягивать сюда семью. И если бы ему довелось жениться и завести детей, то я надеялся, что мне хватит духа не вовлекать их. Всё же он не пришел за моей семьей и даже не наводил справок, насколько я был информирован, о моих трех сыновьях, их женах и детях. Так что и я надеялся обойтись без этого. Бормоча от возбуждения, я вернулся в кровать. Следует сказать, что возвращение в игру меня порадовало. Отставка, пусть даже и в высоком духе декаденствующего миллиардера, меня не привлекала. А тут в кои-то веки забава. Планирование заняло порядка месяца. Во главе моей разведкоманды был поставлен полковник из Моссада с репутацией человека, способного добывать арабских террористов из любой казбы на Среднем Востоке. В помощниках у него был капитан и сержант, также еврейские охотники за людьми, специалисты в поиске следов там, где их не было, чтении признаков и совершении блистательных выводов, терпеливые, словно ястребы, парящие в небе, планировавшие и исполнявшие сложнейшие убийства. Их отточенной особенностью было нанесение ударов управляемыми ракетами с вертолетов, и они могли запустить такую птичку в любое окно в мире». Недешево стоило убедить их покинуть места службы в оборонном комплексе Тель-Авива и переехать в командный бункер, приготовленный мною. К счастью, деньги в моем распоряжении были. Я подыскал безопасное место для тренировок и размещения в Нью-Мексико, где расположилась моя убойная команда. Превосходные люди. Двое бывших морских котиков, один бывший зеленый берет. Все побывали, выжили и преуспели в боевых действиях обеих войн. Командовал ими майор из 42-го диверсионно-разведывательного батальона Королевской морской пехоты, боевого стажа у которого было больше, чем у остальных, взятых вместе. Британец был, судя по репутации, из людей, которых невозможно остановить. Ему как-то выстрелили в голову, а он со смехом пристрелил фанатика, выстрелившего в него. Кто из них был настоящим фанатиком? Оставлю судить вам. Все они стоили мне еще круглой суммы, но в то же время я сам одобрял кандидатуры имели безукоризненную репутацию. Каждое утро они проводили в изматывающих тренировках, поддерживая себя на пике формы, а днем изощренно упражнялись в тактике огневого боя, используя боевые патроны. Думаю, они были лучшей на свете группой ближнего боя, и неограниченный бюджет на оружие нравился им даже больше, нежели те суммы, которые я регулярно размещал на их счетах. Свой отдел по фальшивкам я разместил поближе к ним, но в гораздо более приятном жилище в Альбукерке. Это были двое, муж и жена. Они снабжали все крупные разведывательные службы Запада. Стоили они мне целое состояние, я должен сказать, что их я презирал. Пока убийцы стреляли, практиковали джиу-джитсу, кунг-фу Брюса Ли, или что у них там было, а разведчики были заперты в киберпространстве, проникая в базы данных, отслеживая отчеты полиции и перехватывая данные со спутников, мистер и миссис Джонс, как я их звал, Проводили время на поле для гольфа или в торговом центре, живя на всю катушку за мой счет. Эки и Но таковаться на таланта. Я знал, что оповестив их по Блэкбери, через 8 часов я буду иметь удостоверяющую личность документы, совершенно секретные допуски и всю гамму средств, необходимых для проникновения моих бойцов в любую точку мира за исключением разве что Северной Кореи. Для Северной Кореи им понадобилось бы 16 часов. А пока они играли в гольф. Мы ждали. «Жизнь шла своим чередом. Приятная, хотя и чуть более дорогая, чем раньше. Я убедил правительство повысить бюджет и численность спецбатальона, отвечавшего за безопасность моей задницы, но все равно оставалось только ждать. Я тратил на патроны пять тысяч долларов в день, сидя на дальнем конце пуповины связи, и вот, наконец, Москва. Нужны подробности? Я слишком устал, чтобы писать о них сейчас. Да и кроме того, какая разница?» Счет матча СС Измайловский 5 -0. но я знал, что настоящая охота только начиналась».